Не игровыми. Оператор не знает, ведь его заводы, корабли, станки могут находиться где угодно. В реальности это не проверить. Руслан прописал программу поиска вакансий. Так он узнал, что на одно реальное место требовалось почти в пять, а порой сотни раз больше людей. Как так? Задал он вопрос Олегу, который только пожал плечами. Может, ошибся в расчетах? Может, это как резерв? И тогда он дополнил программу поиска новыми параметрами.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 Теперь нет надобности быть капитана баржи. Достаточно удаленно управлять ею. А что, если нет никакой баржи? Что значит нет? Куда она, по-твоему, делась? Вернее, есть. Но их только 200 на реке. А операторов, что управляют ими, 5000. Почему именно 5000? Спросил Олег, оторвавшись от монитора робота-хирурга, откинулся на спинку кресла. Это я тебе условно говорю.